Глава третья. Адмирал Воробьев, Земная Федерация. Коротко ответил я на первый вопрос, а вот на второй пришлось придумывать ответ на ходу. Вышло неуклюже, как и сама ситуация, из-за которой мы здесь очутились. В вашу сторону прибыли с мирными намерениями. При выходе из гиперпространства обнаружили вражеский корабль, вступили в бой. Отбили атаку и просканировали систему, и обнаружили боевые действия на одной из планет. Майор, ваш противник — наш враг. Адмирал, вы прибыли из больших врат, как и инсектоиды. Что вас привело сюда, и стоит ли ждать новых агрессивных гостей с той стороны? Агрессивно настроенных гостей? Нет, эти были последними. Они, как и мы, попали в вашу галактику случайно. «Майор, ты задаешь неправильные вопросы. У тебя в Центре обороны имеется связь с командующим обороной планеты?» «Нет командующего. Каждый периметр сам по себе». Ксеносы перед высадкой десанта нанесли орбитальный удар по городам и военным объектам. Нам повезло, что на планете имелись законсервированные центры противокосмической обороны. Лишь благодаря им удалось повредить вражеские корабли, «Иначе бы вам не с кем было разговаривать. Мы можем лишь огрызаться, а поддержке друг друга нет и речи». «Майор, каково текущее положение сил обороны? Сколько еще сможете продержаться?» «Благодаря вам противник лишился поддержки аэрокосмической авиации. Сейчас мы на равных с инсектами. Недели четыре у нас есть». Потом мы останемся без энергии и будем вынуждены пойти в атаку. И погибнуть, проворчал я. Майор, как получилось, что система оказалась без прикрытия флота? У нас было два судна класса корвет. Один был уничтожен во время первого контакта. Второй отправлен к столичной планете сообщить о нападении. Все пассажирские и грузовые суда покинули систему с беженцами на борту. «Вас прикрывали всего два корвета?» – удивился я. «Такими силами можно прикрыть транспортник, в крайнем случае крейсер». «У нас не было войн более двух сотен лет. Я хорошо изучил мимику перейцев, поэтому понял, что майору сейчас выть хочется от тоски». «Да если бы не древняя система обороны на Коре и убежище на Лянху, нас бы уничтожили». «Сколько кораблей было у бессмертных?» Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. Майор с неохотой, но все же поделился информацией. «Флагман слишком большой. У нас нет классификации для подобных судов. С ним два корабля, вдвое крупнее вашего. Один улей и два линкора». «В вашей империи есть флот, способный противостоять такой силе?» «Если расконсервируют корабли времен Исхода, смогут», — ответил майор. По его голосу я понял, офицер сильно сомневается в сказанном. Лейтенант Картер, проложить курс к поврежденному линкору бессмертных. Отдал я короткий приказ Старпому, а затем вновь обратился к командиру оборонного периметра. Последний вопрос. Что за исход? История оказалась простой, как мир. Даже у нас на Земле такое случалось многократно. В любом обществе всегда существует большой процент тех, кто недоволен своим положением. Так случилось и в Федерации рас. После принятия закона об обязательном ментосканировании и принудительном формировании личности произошел раскол общества. Миллионы жителей так называемых «частных планет», заселенных исключительно представителями расы перей, не пожелали подчиниться новым правилам. Произошел ряд конфликтов, из-за чего политическая обстановка Федерации стала напряженной. Примерно в это же время группа ученых, изучавших артефакт неизвестной цивилизации, совершила открытие. Они смогли активировать портал, способный перебрасывать любые объекты в другие галактики. Для правительства подобное открытие пришлось весьма кстати, так как напряжение в федерации росло и в любой момент могла начаться гражданская война. Спешно были проведены переговоры с лидерами повстанцев, на которых был заключен договор. В кратчайшие сроки лучшие умы федерации разработали проект «Исход» и началась экспансия. Лидеры чистых были неглупыми перейцами и смогли убедить повстанцев в пользе переселения. К тому же всегда была возможность вернуться. Это условие было одной из главных в договоре. Довольны были все. И правительство, устранившее проблему, и их оппоненты, получившие полную свободу действий. А потом что-то пошло не так. Майор не знал, что именно. В их исторических хрониках имелось несколько гипотез. Первое. Считающийся официальной: Млечный путь был захвачен врагом. Федерация раз уничтожена. Вторая: Федераты предали их, повредив врата с этой стороны. И третье, неофициальное. Император сам отдал приказ уничтожить единственный способ быстрого перемещения между галактиками, так как опасался нападения. С тех пор, за несколько тысяч лет, не было ни одного корабля, пришедшего через врата. «Кора» и «Лиан Ху» из «Метрополии» быстро превратились в окраинные миры. Уж больно скудна оказалась система на полезные ресурсы. Так что неудивительно, почему на защите двух планет стояло всего два «Корвета». Нищие, никому не интересные миры. «Майор, мой корабль вернется к «Коре» через двое суток. Постарайтесь продержаться это время» произнес я и отключил связь. Причину нашего поспешного убытия объяснять не стал. Это наши личные дела, не касающиеся аборигенов. К тому же отсутствие вражеской авиации и залп главного калибра крейсера с орбиты по одному из вражеских плацдармов резко охладил пыл бессмертных. Десант противника резко сменил тактику, перейдя из наступления в глухую оборону. Через 16 часов Мбасов, отработав маневровыми, начал сбавлять ход. Прямо по курсу расположился вражеский линкор, в настоящий момент медленно корректировавший свое местоположение, а точнее, встречавший нас носовыми орудиями и ракетными шахтами. И если первые пока не несли угрозы, то ракетный залп мог поставить точку в бою. Лейтенант Картер, выполняй маневр уклонения. Отдал я приказ. Все уже было обговорено, и старший помощник начал действовать. Решение простое. Мы собирались облететь линкор по кругу. Да, в данном случае не высший пилотаж и долго, но иначе собрать всю информацию о состоянии вражеского судна не было возможности. Зато через два часа мы знали, что судно Бессмертных потеряло большую часть маневровых двигателей и способно поворачиваться лишь в двух направлениях, вращаться вправо по оси и медленно поворачивать опять же вправо по курсу. И совершенно не могло двигаться по прямой, маршевое словно бритвой срезало, вместе с гипердвигателем. Напряжение перед предстоящим боем спало, задача оказалась намного проще. Радовало и то, что мы обнаружили наш спутник, находящийся в целости и сохранности недалеко от точки выхода. Также сенсоры Басова зафиксировали цепочку блоков суперпортала, совершенно неповрежденных. В отдалении забрежил шанс вернуться домой, призрачный, но все же дающий надежду. На максимально выгодную позицию выходили около часа. Больших трудов стоило зайти на вражеский линкор с кормы, да еще над плоскостью эклиптики. Противник по достоинству оценил наши маневры и выпустил навстречу весь москитный флот, имеющийся на борту. Не ту пару, с которой мы разминулись не так давно, а шесть истребителей. Но даже в таком количестве я не рассматривал их как угрозу. Восстановленные щиты Басова с легкостью выдержат и 10 истребителей. Меня интересовало другое. Сможем ли мы использовать вражеское судно в качестве трофея или придется уничтожить? На этот линкор у меня имелись большие планы. «Адмирал, мы вышли на дистанцию уверенного залпа главного калибра», – коротко доложил и крейсера. «Вражеские истребители на подходе, до прямого столкновения полторы минуты». «Внимание всему экипажу! Приготовиться к ментальному удару! Старшина Лиан, от вас требуется максимальная точность!» Обратился я к исполняющему обязанности старшего бортстрелка. «Повторяю, главная цель — повредить маневровые двигатели. Нам необходимо обездвижить судно!» Мы просчитали командира вражеского судна. «Понимая, что наш корабль недосягаем для вооружения линкора, Противник воспользовался особым оружием, ментальной атакой. Земная Федерация давно научилась эффективно бороться с ментальным воздействием, и бессмертные знали об этом, но сейчас у вражеского командира не было иного выхода, и он рискнул. «Адмирал, фиксирую срабатывание отражателя Чурису. Доложил скин но я и так уже знал об этом. На миг в голове словно ветер прошелестел листвой, обычное ощущение при ментальной атаке. Тут же маркеры вражеских истребителей на тактическом экране резко сбавили ход. Попали, голубчики, под удар отражателя. Оценив расстояние до малых кораблей, понял. Эти проблем не доставят. Пилоты не успеют прийти в себя до сближения, а турели на басове отличные, повышенной мощности. Такие в упор могут легко вскрыть обшивку крейсера, а уж какие-то истребители распылят на атомы в считанные мгновения. Крейсер вздрогнул. Раз, другой... А через десяток секунд старший борстрелок доложил о точном попадании. Линкор бессмертных потерял последние маневровые двигатели, превратившись в идеальную мишень. Вскоре погасли маркеры шести истребителей, ставшие легкой добычей. Что ж, впереди нас ждало то еще веселье. Захват вражеского судна, втрое превышавшего размерами тяжелый крейсер. И пусть командование линкора выбыло по причине спекания мозгов, все же на борту должны иметься десантные расчеты и старшие особи, не участвовавшие в ментальной атаке. И с ними придется попотеть. Эх, жаль, что мы при переходе потеряли тяжелого меха. С этой машиной я бы зачистил линкор в одиночку. Лейтенант Ананьев, действуем по плану. Приготовиться к штурму вражеского судна. Адмирал, штурмовой взвод на позиции. Ждем приказ на захват линкора. Нервы у всех напряжены до предела. Бывали случаи, когда бессмертные подрывали свой корабль, чтобы избегнуть пленения. Но такие меры обычно распространялись на корабли сверхтяжелого класса, типа Улей, огромный сфероид до 10 километров в диаметре. Мы же хотим завладеть всего лишь линкором. Адмирал, оборонительные турели в зоне сброса уничтожены. Можно начинать. Доложил ИИ, едва на тактическом экране погасла последняя красная зона, покрывавшая часть кормы противника. «Лейтенант Ананьев, начать штурм!» Отдал я приказ и тут же развернул три дополнительных экрана. Один транслировал картинку с камеры оператора штурмовой платформы, два других — с десантных мехботов. «Есть!» Офицер ударил себя кулаком в грудь, а затем рявкнул, приказывая бойцам. «Мехи, вперед! Оружейные платформы по готовности! Командирам отделений приготовиться!» Схема штурма кораблей бессмертных была отработана от и до. Все вражеские суда имели одинаковое внутреннее строение, так что сюрпризы не ожидались. Как только десантный люк обрушился вперед, прямо в пробоину на корпусе линкора штурмовой взвод слаженно двинулся наружу. Пара мехов бодро зашагали по импровизированному трапу, рассредоточившись по сторонам. За ними, издавая едва уловимый гул, двинулись гравиплатформы с установленными на них тяжелыми пехотными лучеметами. На каждой сидел стрелок-оператор. Следом, Укрываясь за техникой, пошли штурмовики. Технический коридор, через который проник десант, оказался пуст. 20 секунд на преодоление 50 метров в безвоздушном пространстве, столько же на взлом гермодвери, и бойцы вывалились в следующий, осевой коридор. Здесь обнаружилось десятка четыре небоевых особей, замерших в неподвижном состоянии. Или выжгло мозг отражателем Чаурису, или еще не успели оклематься. Противника походе расстреляли из штурмовых комплексов десантники. Миновав и этот коридор, в следующем, уже с атмосферой и силой притяжения, наткнулись на Центуриона со свитой. Бой был коротким. Шквальный огонь рудийных платформ и роторных пушек мехботов не оставил шанса для противника. «Адмирал, мы находимся в одном из магистральных коридоров. Впереди слышится шум. Начинаем захват центра управления», коротко доложил лейтенант Ананьев. Связь работала без боев, и это был хороший знак. Вероятно, старшие и бессмертные надолго выбыли из боя. Бойцы миновали две группы, не подающих признаков жизни бессмертных, и, выбив очередную дверь, вступили в бой. В этот раз пробиться сходу не получилось. Пришлось задействовать систему залпового огня, расположенную в коробе за спиной одного из мехботов. На минуту пространство перед штурмовиками превратилось в огненное море, в котором и захлебнулось сопротивление. Мехи, не дожидаясь, когда пламя спадет полностью, двинулись вперед. Первое отделение космодесантников и одна платформа остались прикрывать отход, закрепившись у шлюзы. Второе, выждав с полминуты, последовали за шагающими машинами. Десантники подоспели к концу сражения. Два мехбота, воспользовавшись бордажными клинками, буквально нашинковали трех центурионов из десяток рядовых бессмертных. «Направленный заряд на двери! Живее!» Отдал приказ командир, и трое бойцов засуетились. Подхватили взрывное устройство с грави-платформы, быстро установили в центр одной из створок гермодвери. «Даю отчет!» Вновь отдал приказ лейтенант Ананьев, и бойцы, разделившись поровну, тут же укрылись по разным сторонам примыкающего к тамбуру коридора. 5, 4, Три! Два!» Направленный взрыв мощной мины полностью вынес створку. Тут же захлопали гранатометы, отправляя в рубку гранаты с особым газом. Едва центр управления линкора затянуло красным дымом, командир вновь отдал приказ. «Взвод! Держать периметр! Старшина! Правый сектор! Без фанатизма! Вперед!» Мехи, ворвавшись в заполненную красной взвесью рубку, тут же разошлись в стороны. Особый состав боевого газа, недавно разработанный ученым Земной Федерации полностью подавлял мозговую активность высших бессмертных и наносил удар по нервной системе простых бойцов вновь загрохотали роторные пушки перемалывая противников фарш все кто был на мостике басова наблюдали за штурмом по большому смотровому экрану разделенному на три окна сейчас решалась судьба не только трофейного корабля но и наша а ну как линкор подорвется басова не слабо может зацепить да и штурмовики погибнут К счастью, космодесантники справились на отлично, захватив центр управления и не потеряв ни одного бойца. «Адмирал, система самоуничтожения линкора выведена из строя», – доложил командир штурмовиков. «Переходы между отсеками блокированы, корабль под нашим полным контролем». «Удалось получить данные с биокомпьютера?» «Никак нет, слишком сильные повреждения». «Принял». «Начинайте зачистку захваченного судна». Отдав приказ, обратился к старшему борт-инженеру. Лейтенант Картер, нам необходимо подобрать спутник, а затем состыковать басов с линкором. Эта корыто еще принесет нам пользу. Адмирал, прежде чем подберем спутник, необходимо направить группу техников на борт захваченного судна. Действуй. Дал я добро, а сам перевел свое внимание на и крейсера. Софа, выведи на тактически информацию, на каком расстоянии сработало портальное кольцо, перебросившее нас сюда. Рассчитай, сможем ли мы подобрать спутник, не пересекая зоны активации. Адмирал, спутник находится на тысячи километров дальше от зоны активации и продолжает удаляться. Спустя пару часов тяжелый крейсер Басов, высадив техническую группу на трофейный корабль, взял курс в направлении объекта, созданного неизвестной цивилизацией. Я с некоторым волнением подавил в себе желание вернуть на борт весь экипаж, и попытаться вновь пройти сквозь портальное кольцо. Крейсер, конечно, восстановил большинство основных систем, но даже если перенос работает, басов вряд ли его выдержит. Едва научный спутник оказался на борту, лейтенант Киана тут же попросила выделить ей 50% вычислительных мощностей корабельного ИИ. «Да, в добро, я уже было решил, что появилось несколько часов свободного времени, когда на мостике взвела сирена тревоги». Адмирал, система дальнего сканирования зафиксировала возмущение гиперпространства. Сигнатура соответствует тяжелому кораблю бессмертных.